Тут такая вышла замечательная история. Приезжаю. На участке тети Зины кипит ударный труд. Народищу кишит. И то тут, то там черные сатиновые шаровары и динамовская бело-голубая футболка тети Зина возникает. Я к ней еле пробился, представляете? Она мне крепко пожала руку и ринулась к дому дяди Гриши. Я за ней. Вокруг дома уйма добровольцев». Что-то все копают, по стенкам вдоль них уже выставлены кусты, деревья, вырытые с корнями, на каждом привязаны какие-то бумажки с текстом, короче, полный атас. Тетя Зина сняла с шеи ключ на веревочке, сама открыла дверь, и тут же изнутри заперла на два оборота, темнотища там, все окна газетами позанавешены. В темноте на полу, посредине комнаты, что-то посверкивает. Включила тетя Зина свет, как Григорий Анисимович вернул лампочку и кивает. «Ничего не понимаю. Комната уже почти пустая. Ни старого дивана дяди Гриши, ни стола. Зато стоят две керосинки. Два полных ведра с водой, наша с тобой цинковая ванна. Помнишь, Арин? Тряпки лежат, большие и чистые. Вон!» Рукой обвела мне фронт работ тётя Зина. «Трудись, а мне некогда. Только за и никого не пускай. Людей стыдно». «Так что мне делать, тётя Зина?» Она устало поглядела на меня сквозь очки. глазищи у нее в этих очках огромнейшие, строгие, как у стрекозы. «Воландаться мне с тобой некогда», — энергично сообщила мне она. «Кипятишь воду, выливаешь в ванну». Снова ставишь ведра на керосинке немедленно. Дальше тетя Зина подводит меня к самому темному углу дома, поднимает с пола большой кухонный нож и подцепляет им уже оторванный старый лист крокодила. Журналами этими дядя Гриша комнату оклеивал. «Видишь?» — брезгливо спрашивает тетя Зина и тем же ножом разделяет крокодильские листы. Они в несколько слоев были наклеены но между двух-трех слоев отколупнулся край совсем другого произведения искусства. «Облигации?» — не вытерпела Марина. «Твой дядя, когда до чертиков допился, вот такое безобразие учинил», — сказал тетя Зина. «Больной он был человек Павел. Белая горячка — это ужас. Давай не будем его судить строго». «Жизнь», — сказала ему свое суровое слово. «Я, собственно, понятия обо всем этом не имела». Положила тетя Зина руку на портрет купающегося Черчилля с приплюснутым носом. Полюшкин машинально прочитал подпись под карикатурой и рукой тети Зины. Есть основания полагать, что и на этот раз он будет пытаться выйти сухим из воды. Пригласила соседей. Забрали они кому что надо из вещей. Прибежали ребятишки, играть стали. Просят, тетя Зину Оторви нам смешные картинки. Взялась я отрывать. Вот тут, с угла. Так меня в краску и бросила. Вот, значит, чем он здесь занимался. Замечала я перед смертью, он совсем был не в себе. Все растолковать мне что-то хотел. Зазовет, бывало, суда. Вонище здесь Паш стоял, страшно вспомнить. У Григория уже неполная парализация была по этому делу. Щелкнула себя по горлу тетя Зина. Мычит только и пальцами в стены тычет. Заметила я, что он свежими крокодилами все обклеил. Похвалила? Вижу, мол, Гришенька, вижу, родной. Молодец ты у меня, все чисто, может, и поправишься еще. А крокодилов я тебе на другой год опять выпишу. Ты не бери это в голову. А сама чувствовала, не то он хочет услышать. Как будто о разном мы с ним. Так и помер. Вот Пашенька... Сначала я хотела все это вместе с домом сжечь, а потом подумала, ведь большие здесь деньги. Не чужой человек честно их зарабатывал. Пусть же своему родному человеку на его пользу пойдут. Самой мне не под силу такая работенка. Ты уж прости, Паша, дядя Гришу, что он последнее свое наследство для тебя так по-дурацки берёг. Теперь бери, да поторапливайся, времени у нас в обрез». «Тряпками как следует промочи кусок стены, потом ножом отколупывай и в ванну с кипятком. Облигации отлипнут. Ведра сразу ставь на керосинки, они не быстро закипают, не газ ведь. За водой пойдешь, дверь на замок запирай, ключ уноси с собой, и уже от дверей». А все-таки какие молодцы у меня товарищи! Видел Павел? Кивнула она в сторону сада-огорода. Это только у нас в стране такое возможно. Они думают, что сад мне спасают. Они меня? Жизнь мою спасли Пашенька. Чудесные у нас в стране люди. Правда, папочка? Права, тетя Зина. Ведь что-то у нас у всех есть. Я даже такого слова подобрать не могу. Когда всем миром поднимаемся? И несет нас несокрушимая сила. А так, по мелочам, те же люди между собой и собачатся, могут и кляузы настрочить. И вдруг какой-то вихрь всех сразу подхватит. Все лучшее из людей вытрясет, доброе, потаенное. Знаешь, Юрка, я верю, что в каждом человеке есть доброе. Я идеалистка, по-твоему, а? Марина разволновалась, щеки ее горели, пальцами она нервно поглаживала грани хрустального бокала. Юра смотрел на нее и счастливо, неожиданно глупо улыбался. Вот и разговорилась его Маринка, разболталась, как старый мозай в сарае. Никогда не видел ее такой, такой славной, откровенной, будто школьница. Микроб, что ли, в их дом проник. Странный, сумасшедший микроб. Вон и Павел на себя не похож. И Маринке внимает, и рвется рассказывать дальше. А всегда тихо, молчком, одно-два слова. «Сынок, мамочка, эта заводная тетя Зина передала вам свою энергию, так что ли?» «Может быть и так. Энергия — вещь материальная». «Вон весь город пухов, наверное, тетя Зининой энергией теперь кипит». «Валяй, Павел, дальше», — предложил Юра. Павел отпил из бокала шампанское, задумался. Как объяснить им, что приключилось с Палюшкиным, когда он опустил на дно цинковой ванны, чуть не обварив руки при этом первые плотные, многослойные листы крокодила? Они медленно расслаивались и всплывали. Павел машинально читал, разглядывая картинки — Первенство страны по футболу за 1948 год выиграла команда ЦДК. Воздушный шар, корзина которого заполнена игроками в красных футболках, они в небе, а в крокодиле под дружеским шаржем стихий. Удар и мяч, взлетевший прямо в просторы неба в облака, смутив болельщиков «Динамо», вознес команду ЦДК. Павел вспомнил деду, подумал, какой, наверное, не старый еще был он в сорок восьмом году, скорее всего, в самой силе. Возможно, сидел на «Динамо» на этом матче и был такой довольный, его любимая команда чемпион. Вслед за командой ЦДК всплыл неудачливый менделист-марганист, поскользнувшийся на катке и крепко шмякнувшийся носом об лед. Что касается вопроса устойчивости на коньках, то, кажется, у меня получилось то же самое», — признался преждевременный сторонник генетики. Павел только хохотнул. «Вот оказия. Нынче ЦСКА и не мечтает быть чемпионом, зато генетика, пожалуйста, в части. А как чувствуется недавно отгремевшая война?» Павел выловил рисунок. Дядька в пижаме вскочил ночью на диване, держится за голову. «Запоздалый рефлекс» называется карикатура. Жена в халате, в бегуди, дядечку заботливо спрашивает, «Что с тобой?» «Мне приснилось, что я потерял карточки». В сорок году над таким сном крокодил уже смеялся. И следом за первым дядечкой... Попала в руки Павла стихотворение, отчеркнутое жирным красным карандашом и с тремя восклицательными знаками, поставленными еще твердой тогда рукой дяди Гриши. Приятно знать, что рубля креп, что цены снизились на хлеб, что нет талонов на продукты и единиц на потреб, что колбасу не достают а примитивно покупают, и что навеки исчезает вопрос «Скажите, что дают?». Палюшкину вдруг стало жалко выбрасывать все эти замечательные крокодильские выступления. Он наловчился теперь аккуратно отлеплять от них облигации. Зеленые, фиолетовые, синие, коричневые, голубые, с плотиной – восстановленного Днепрогесса, с комбайнами, распахивающими бескрайние мирные поля, с новыми заводами, а главное с цифрами — пятьсот рублей, двести рублей. И ни разу не меньше. Видно, дядя Гриша с супругой здорово заколачивали на приисках. Плотные, гладкие листы облигаций ложились ровными рядами, цифрами и рисунками на доске, сначала вдоль одной стены, потом к середине дня. Павел начал выкладывать новый квадрат на полу. Крепкая была у них бумага. Облигации подсыхали медленно, а высохнув, сжимались, словно покрывались коркой. Пар валил из ведер, из цинковой ванны. Полюшкин снял рубашку, снял джинсы, носки, туфли. Стоял он теперь как в бане, в клубах пара, босой, в одних плавках. Большие тряпки были как нельзя кстати. Он мочил их в ванной и не отжимая, нёс к стене, сохраняя в горстях теплую воду. Потом шмякал тряпки на крокодилы, облеплял их, оглаживал ладонями, пропитывал водой, снимая тряпку, возвращался к ванной и снова повторял тот же пассаж. Терпения ему не занимать, тем более, что реальное вознаграждение плавает в ванне — пятьсот рублей, двести рублей по старому то обгоняя веселые шуточки, которые так любил повторять дядя Григорий, то на время не полностью прикрывая их текст. Лучше искимо без палочки, чем палочки без искимо. Ха-ха, крокодила, двести рублей. Не всякая кучка могучая. Ха-ха, крокодила, пятьсот рублей. И совсем неожиданные для Павла Энергично обведенные тем же красным карандашом слова Суворова «Я живу в непрестанной мечте». Григорий Анисимович никогда не повторял их. Павел от него их не слышал. Странный, нераскрытый до конца человек, дядя Гриша, старший Полюшкин. Какая у него-то была непрестанная мечта? Кшон, ты чего замолчал?» — допытывалась Марина. Павел как бы очнулся. Он оглядел всех сидящих сейчас за ним. Кухоньку, убогую по нынешним столичным временам, Маринку, немножко взвинченную, но ее можно понять, хорошего ее мужа Юру, которого надо, оказывается, на всякий случай держать подальше от церерки, и, наконец-то, очередь дошла до нее мухи. В сумерках ее длинные глаза потемнели, но словно светились. Вместе со всеми она была увлечена рассказом Павла, но, казалось, переживала больше всех. Поздно ночью тетя Зина постучала к Павлу. — Все ушли, Паша, а ты никак не остановишься, много еще? Вошла, отряхиваясь от пара, совсем близко подошла к стенам, потом пощупала подсушенные облигации, собрала их, пошли в дом. Спать тоже надо. Перекусим немного. Нельзя на одних нервах держаться. Полюшкин послушно потопал за ней босиком, напоследок оглянувшись на оставшийся фронт работ, мерцающий в клубах быстро остывающего пара. — Не сомневайся, управишься, — ободряла тетя Зина. — Да, осталось только начать и кончить. Устала, почти засыпая на ходу, согласился Павел. Тетя Зина прихватила его джинсы, рубашку и туфли, чтобы просушить в доме у печки. Откуда у нее-то силы брались? Павел плелся за ней босиком по росе в плавках. И ему страшно было подумать и представить себе, что с утра он вернется в дом дяди Гриши, разожжет керосинки, опять поставит на них ведра с водой. Но и в мыслях у него не было бросить это дело, большое дело». И с утра пораньше он вернулся, зажег керосинки, поставил ведра, а пока они закипали, бродил вдоль стен, изучал эпоху. Он уже был тогда на свете, играл во дворе, потом пошел в школу, и все-таки его жизнь еще шла отдельно от того, что происходило вокруг. Теперь память с подсказок старых крокодилов возвращала его в дни детства. Павел к удивлению своему обнаружил, сколько он еще не забыл из тех дней, хотя и не вспоминал больше никогда. Например, прогулку с нашим капитаном, когда ходили смотреть, как сажают липы на улице Горького. Было такое дело, подтвердил майский крокодил за сорок восьмой год, освободив... Со своей обложки сразу две облигации по двести рубликов каждая, и обнаружив таким образом перед Полюшкиным посадку деревьев вдоль знакомых домов любимой улицы. «Идет-гудет зеленый трест», — шутил крокодил. А когда Павел дошел до 53 третьего года, так ярко представился ему совершенно забытый новогодний базар на площади Пушкина под памятником поэтам, которые уже к тому времени определили на нынешнее место. Среди снега стояли разноцветные киоски. Около огромной елки плавно скользил толстый ученый кот. Русалка сидела, где ей положено, по сказке Пушкина, на ветвях. В избушке на курьих ножках, у одетой, как снегурочка, продавщицы, мама купила Павлику несколько красивых книг. Герои Руслана и Людмилы со всех сторон окружили тогда Павлика с мамой. Огромная голова торчала из снега и дразнила, высунув язычище. здесь с черномором, казалось, вот-вот загремят доспехами. Играли песни-репродукторы «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?» Мама купила Павлику его любимые конфеты «Коровка». Вскоре зажглись разноцветные лампочки между киосков и на елке, и мама с Павликом повернули домой. Они тогда шли пешком, чтобы согреться. По дороге на углу улицы Чехова и Садовой купили в окошке горячие бублики на веревочке. Мама завернула их в бумагу, в которую упакованы были книжки. Павлик нес книжки, а мама спрятала бублики на груди под пальто. И теперь почти бегом добежали Павлик с мамой до дому. Там чай пили с теплыми бубликами. Смотри-ка ты, как актуально, удивился Павлик, говоря сам с собой. Американский летчик с пистолетом на животе отдает честь генералу, естественно, с сигарой в руке. Дисциплинированный летчик рапортует. Пассажирский самолет готов к вылету. Где прикажете заблудиться? Пятидесятый год, май месяц. Павел спохватился, потрогал воду в ведрах и решил, что уже можно мочить в ней тряпки. И опять тряпки на стены, нож в руки. В цинковой ванне заплескались новые картинки. Павел доволен, он бодр, и силы в нем закипают, как вода в ведрах и готов он таким-то макаром вкалывать хоть до скончания века. Безумная идея дяди Гриши словно охватила и его, всегда уравновешенного племянника. То-то -то топчется он вокруг картинок, то-то -то тешит душу свою крокодильскими разными разностями, отторгающими от себя лично для Полюшкина-младшего единственного значительную сумму средств. «Эй, хулиган, почем ты нынче?» Вслух спрашивал Полюшкин, потопляя карикатуру, на которой безобразник вырезал ножом на дубе «Коля плюс Нина». Но кошмар хулигана заключался в том, что на следующей картинке во сне он видел, будто дуб вырезает у него на пузе. «Дуб плюс рябина. Ага, двести, вынимаем, просушиваем. Тетя Зина добавила сухих тряпок. Здраво, кладем на пол». А хулигана к двери, в общую бумажную кучу. К сожалению, сушить негде и некогда. А вот вода в ведрах кипит белым ключом, Но Павел, узумленный, замер над рисунком. Деревня, избы, силостные башни, белые снега, Через замерзшую реку деревянный мостик. По нему едет роскошный черный зим. Подпись. Зима? Крестьянин, торжествуя, на зиме обновляет путь. Сверху мелким шрифтом пояснение: Горьковский автозавод имени Молотова приступил к серийному выпуску комфортабельных автомобилей марки «Зим». Да, на второй день у Павла укрепилась привычка говорить вслух. Крестьянин пятидесятых годов на зиме. Не слабо, крокодил. «Но вот это ты, крокодил, зря насмешки строишь», — обиделся вскоре на стихи Полюшкин, хотя они ему отвалили очередные пятьсот старых рублей. «Тех, у кого был лишь москвич, не уважал Антон Фомич», — прочитал Павел. «И правильно делал. Молодец, Антон Фомич», — одобрял Полюшкин неизвестного, высмеянного крокодилом героя. «Кто зис имел, или, скажем, зим, «Был для него неотразим. Правильно, крокодил. Только что тут смешного?» И всех людей он разделил на тех, кто был над ним, Антоном, и кто под ним, Антоном, был. «Удивляете, товарищ крокодил, ведь речь идет о служебных категориях. А как там делить, если не по такому принципу, а? Объясни, крокодил, раз ты такой умный!» Крокодил молчал на этот счет. Зато деда в понедельник утром продолжил Полюшкину эту тему. Но с дедой они обсудили более взволновавший в тот момент Павла факт. Поэтому только сейчас, вечером, Павел обнаружил символическую перекличку деды и давнего крокодила. «Все-таки деда какой-то неугомонный. Нельзя жить старыми представлениями». Сегодня жизнь диктует... А что тебе диктует жизнь, Павел? В свежей цепкой памяти его, как раньше в цинковой ванне, всплыло еще много забавных вещиц, о которых он припомнил за столом, чем насмешил Муху, Марину и Юру. Вспомнились любимые дяди Гришины цитаты из «Ненаписанного». Сколько раз в жизни давал честное слово, что честных слов у него уже не осталось. «Ха-ха, крокодил, а!» Будто бы рядом Павел услышал голос Григория Нисимовича. Ему пришла в голову мысль, но не застав никого ушла. «Кто сказал Паша, а?» «Крокодил!» — звонко отвечал Павлик. «Крокодил, ха-ха, а?» А помнишь, Маринка, мы ходили совсем маленькие в парк культуры с моей мамой, с тетей Шурой, с бабушкой и дедушкой. Помнишь, мы смотрели трофейную выставку? Если бы не крокодил, ни в жизнь бы не вспомнил. Заходим на выставку. Вот мистер Шмидт. В пробоинах ветер московский шумит. Нет, пшончик, растерянно смотрит на Павла Марина. А я вспомнил. Вспомнил, слишком громко говорил Полюшкин. Как прочитал эти стихи, все сразу вспомнил, и дедушку с бабушкой. Знаешь, они хотели поскорее уйти оттуда, и моя мама, и ты, а мы с тетей Шурой всех задерживали и зачем-то спорили с вами, и звали смотреть дальше. Ты, конечно, заревела, и нас повели есть мороженое. Ох, и рева же ты была. Бабушка с дедушкой... «Мама, тетя Клава», — грустно повторила Марина, — «пшон, какие мы старые, ведь мы живем без стариков. Будут у нас дети, и мы сразу не старшее, а старое поколение. Ужас!» «Брось, Маринка», — прихватил ее за плечи Юра, — «ты сегодня сама не своя. Что с тобой, мамочка?» У нас будет малыш, папочка. Покраснела, решив обрадовать всех сразу Марина. Правда, не сегодня и не завтра улыбнулась она, но точно будет, Юрка. Что ж ты молчала, дуреха, засиял Юра, братцы попросил он. Говорите сами теперь что-нибудь, у меня больше нет слов. Павел смотрел на муху. В пылу собственных рассказов он не заметил, когда Марина зажгла, толстую красную витую свечу, но вот как красиво колеблется отсвет от огня в светлых глазах мухи, он увидел теперь так близко, будто они только вдвоем здесь. Им надо было остаться вдвоем. «Мне пора ехать», — тихо сказала Церера. «Скоро последняя электричка». «Пошли, я провожу», — встал Павел. «Пусть Церера останется», — предложила Марина. «Что за условности?» Оставайся, Церера, попросил Юра. Спасибо. Нерешительно посмотрела на Павла муха. Но мама будет беспокоиться, я ее не предупредила. Церера стала рядом с Павлом. Она только после гипертонического криза, ей нельзя волноваться. Поднялись с сожалением и Марина с Юрой. Ты в субботу к ней вместе с Церерой поезжай, Павел, распорядилась Марина. Хочешь, и мы с Юрой за компанию, и для вашей храбрости с вами смотаемся. Как-никак, одна теперь семья. На Волге отвезем сын. — Ой, приезжайте, приезжайте, — повеселела Церера. Пошли, Павел, скорее, времени в обрез. — Не страшно так поздно-то? — спросила Марина. — Я привыкла. Пшон — Пшон! Что-то хотела крикнуть вдогонку им Марина, но они уже бежали проходяшкой. Только слышно было, как стучат, попадая на случайные камни, каблучки Цереры. Павел вернулся, когда Марина с Юрой уже убрали и перемыли всю посуду, напились чаю, и Юра подметал кухню, а Марина разбирала в комнате постель. «Успела?» — спросил Юра у Павла. «Славная какая девочка!» «Ага, прям в последний вагон ее втолкнул». «Как ты быстро!» — вышла из комнаты Марина. «А я хитрый», — ответил Павел. «На такси вернулся. Любовь любовью, а денежкам Павлуша счет знал». «Все миллионеры жмоты». Марина с сожалением взглянула на Павла. «Мы тебе хотели денег на такси подбросить, чтобы Цереру отвез. Себя и нас не позорил». «Да ладно тебе», — отмахнулся Павел. «Нечего портить простую крестьянскую девушку».